В таком случае автомобиль отпадает, бормочу я. Значит, большая часть населенных пунктов нам не подходит. Когда здесь открываются банки? Как и везде, в девять часов. Некоторые в половине десятого. Прекрасно, говорю я. По-прежнему ползая по полу, не отрываясь от карты. Позвоните, пожалуйста, в справочную железнодорожного вокзала и уточните, какие поезда прибывают в Тюрих в интервале с половины девятого до половины десятого. Кстати, я забыл вас спросить, поезда здесь ходят по расписанию? Она смотрит на меня с легким презрением. Человек не знает даже такой элементарной вещи. Как швейцарские часы, изрекает с чувством какого-то превосходства, будто Швейцария ее родина. Тогда быстрее звоните, показывая на телефон, и постарайтесь узнать точное число поездов и, самое главное, время их прибытия. Она направляется к телефону. Все-таки ноги у нее хорошие, ровные и прямые, как у спортсмена. Правда, лично мне она совсем не нравится, но допуская, что есть любители, которым она может быть симпатична. Надежда набирает номер телефона. И долго о чем-то говорит по-немецки. Говорит она, конечно, очень хорошо. Нужно чувствовать интонацию, чтобы понять это. Так вот, она владеет немецким абсолютно свободно. Словно это действительно ее родной язык. Выслушав сообщение, она кладет трубку. Что случилось, спрашиваю я. Расписание у них меняется. Полгода назад было совсем другое. Поездами пользуются немногие, предпочитая самолеты или автомобили. На железной дороге есть летнее и зимнее расписание. А сейчас уже поздняя осень. Вы собираетесь рассказывать мне о прелестях осени? Ехидно спрашиваю я. Нет, просто я сообщаю то, что мне сказали. Господи, как она меня раздражает. А когда не дадут точную информацию, спрашиваю, все-таки сдерживаясь. Просили перезвонить через 10 минут. Столько болтовни, чтобы сообщить одну информацию. У меня все больше зреет подозрение, что ей нравится надо мной издеваться. Что ж, она меня еще плохо знает. У меня возможностей для издевательства будет куда больше, чем у нее. Через 10 минут она действительно подходит к телефону и набирает нужный номер, потом, взяв ручку и листок бумаги, Долго записывает данные, и, наконец, положив трубку, протягивает мне запись. Я беру листок и склоняюсь над картой. Первое, второе, третье, пятое название городов и деревень мне ничего не говорят. Женева, Лозанна, Берн. Это слишком далеко, и садиться на поезд нужно поздно ночью. Наконец, я нахожу то, что нужно. В 9 часов 10 минут утра на вокзал Цюриха приходит поезд из Люцерна, который расположен в двух часах езды. Я чувствую, что напал на след. Лучшее место, откуда можно приезжать в Цюрих, просто трудно отыскать. Большой город со своим аэропортом. И самое важное близость к Цюриху, до которого несколько часов пути. Кажется, я все-таки нашел. Завтра мы поедем в Люцерн, объявляю я переводчице. Глава 19. За шесть месяцев до событий. Касимов сидел в машине, размышляя над тем, как лучше устроить свои дела до отъезда в Тюрех. Он уже разобрался с самыми важными вопросами до того, как приехал в аэропорт. Но теперь нужно было успеть завершить и оставшиеся дела, чтобы иметь возможность спокойно выехать в Швейцарию. Звонок сотового телефона застал его уже при въезде в город. Рашид Амирович. Голос был незнакомый, дрожащий и какой-то неестественный. Кто это говорит? — нахмурился Касимов. Придется менять номер, — с досадой подумал он. Каждый идиот звонит по этому телефону. — Это я! — отозвался голос. — Потапенко. — Кто? — изумился Касимов. — Что случилось? Откуда вы звоните? — Из аэропорта. — Господи, что с ним случилось? — подумал Касимов. — Почему у нее такой голос? — Улетела Суркова. Осведомился он, еще не зная, что произошло, нечто страшное. — Нет! Как это нет? Опять ваши игры? — Рашид Мирович. снова послышался жалкий голос. У нас здесь было нападение. Наши люди перебиты. Суркова убита. И Кирилл Петрович тоже. Что тоже? Холодея от ужаса, спросил Касимов. Что с ним случилось? Он убит. Они убили всех. Спасайтесь, Рашид Амирович. Теперь они будут искать вас. Касимов опустил трубку. Что такое? — спросил сидящий рядом Хайфулин. — На тебе лица нет. Что он тебе сказал? — Только что в аэропорту совершено нападение на Кирилла Петровича, — пробормотал пораженный Касимов. Они убили всех — Суркову, Мясникова и его людей. Это самая настоящая война, Ренат. Ты понимаешь, война. И мы не сможем с ними воевать. Просто не хватит сил. Хайфуллин ошеломленно смотрел на Касимова. В этот момент снова раздался звонок. Касимов посмотрел на аппарат, решая отвечать или не отвечать. После пятого звонка он все же отозвался. Рашид Амирович, на этот раз послышался слишком знакомый голос и оттого такой страшный. «Я думаю, вы оценили наше предупреждение». Мясников в последнее время слишком много умничал. Все его люди, Кондаков, Мальчиков, Цуркова так и не смогли попасть в тюрьму. Надеюсь, вы поймете нас правильно. Мы бы не хотели вновь прибегать к столь неприятным разъяснениям. Завтра все документы должны быть у нас. До свидания. Касимов отключился и закрыл глаза. Он слишком хорошо знал нравы современного мира. Раз они начали такую войну, уже не смогут остановиться. Даже если он даст им все необходимые документы. Даже если они получат все, что хотят. Так как все равно в какой-то мере будут зависеть от него. Ибо он оставшийся в живых свидетель, который знает, кто именно совершил кровавое нападение в аэропорту. Поэтому он наверняка будет ликвидирован как только закончится эпопея с документами.